В 1938 году на первом плане в международных отношениях стояла проблема Чехословакии. Германия требовала расчленения этой страны и отторжения ряда ее территорий в свою пользу. Чемберлен готов был удовлетворить и эти притязания Германии. Черчилль же понимал, что выдача Чехословакии Гитлеру в огромной степени усилит Германию, и в равной мере ослабит позиции Англии и ее союзников в Европе. Баланс сил будет резко изменен в ущерб Англии. 21 сентября Черчилль передал в печать заявление, в котором говорилось: расчленение Чехословакии под нажимом Англии и Франции равносильно полной капитуляции западных демократий перед нацистской угрозой применения силы.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 В это время Черчилль начал более активно говорить о необходимости достижения взаимопонимания с СССР с целью приостановить германскую экспансию. Чемберлен и его единомышленники в правительстве выступали противниками таких контактов. Их политика состояла в том, чтобы договориться с Германией против СССР, а не с Советским Союзом против нацистской Германии. И хотя постепенно формулу Черчилля «Мы должны привлечь Россию», разделяли все больше и больше деятелей консервативной партии, это были все же единицы, и притом люди среднего калибра — лорд Сесиль, лорд Ллойд, сэр Эдвард Грик, сэр Роберт Хорн, Бутби, Бракен и Лоу. Естественно, что такие скромные силы не могли добиться изменения линии Чемберлена. Поэтому, как замечает Черчилль, в Англии советские предложения фактически игнорировались. Эти предложения не были использованы для давления на Гитлера, к ним относились с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. События шли своим чередом, так будто бы советской России вообще не существовало. В последствии мы дорого поплатились за это. Советские государственные деятели еще в 1935 году Когда английский министр иностранных дел Антони Идден посетил Москву, заявили ему, что было бы опасно исходить из уверенности, что Германия обязательно направит свой удар против СССР, а Англия останется в стороне. Пушки могут начать стрелять совсем в другом направлении. Это предупреждение, как и многие другие аналогичные предупреждения, исходившие от СССР, не встретило понимания на Западе.